Что ты шумишь, ветер? Сами просили падут, как что узнаю. А что есть какие-то новости? Да, уж какая-то и правда в зеркальном замке, но где этот замок никому неведомо. Яфтикрая даже не заглядывал там другие крыши посели меня. А что же Герда? А Герда так далеко ушла, что мне её теперь и не увидеть, и не услышать. Ах, Герда, бедняжка. Как она сейчас там одна, с кем встретиться по дороге? В лесах нынче и разбойники, и волки бродят. Ну, волков, скажем, давно уже нет, а вот ворон до да разбойников полно. Да уж, эти вороны хуже разбойников. Э, кто это катана здесь проломил?